Декабрь 1993-го, январь 1994 года. Возвращение. До родного города от Москвы добрался за четыре часа. Ниссан Патрол ГР, как и ожидалось, не подвел. Дорогу держал замечательно, километры глотал на зависть всем попуткам, а управлялся намного легче моей шестерки, и тем более грузовиков, которые водил на Дальнем Востоке. — Кстати, интересно, как моя синяя ласточка поживает? — промелькнула мысль. Олег ничего не сообщал про автомобиль в редких письмах. Да и писем было всего два. Писатель! Сам не лучше. Качество шоссе, особенно от областного центра, значительно ухудшилось. Менты, завидев крутую тачку с тонированными стеклами, демонстративно не замечали шедевра японского автопрома, Или, наоборот, любопытствовали возможностями и характеристиками. Как все автомобилисты, стоило остановиться возле кафе или магазина. Спасибо Терехову за машину. Стоило мне заявиться к нему спустя полтора года, обрадовался. Проговорили всю ночь за чаем и кофе. Практически исполнилось все, о чем я предполагал. И сообщал ему ранее, и предсказал о новых событиях, особенно о предстоящей Чеченской войне». «Неподготовленности нашей армии, преступно глупой самоуверенности военного руководства и продажности политиков. Рассказал о собственных планах. Правда, и планов-то особо не было. Не знал я обстановки на родине. Заодно попросил помочь в приобретении приличного автомобиля. Виктор Алексеевич сдал еще больше, и теперь даже на службу или куда там. Ходил не каждый день. Где служит или работает старый конспиратор, так и не признался» но связи имел. Утром позвонив куда-то, написал на листке координаты какой-то конторы, предложил посетить и там изложить свои желания по транспорту. В неприметном здании с множеством каких-то контор и офисов мне предложили на выбор несколько внедорожников, как я хотел. Выбрал Nissan Patrol, так как в Якутии многие начальники ездили на этой модели, и не по асфальту, а цивилизованных дорог на солярке и масле сомнительного отечественного производства и восторгались надежностью, проходимостью и комфортом импортного внедорожника. Денег, привезенных с Дальнего Востока, хватило на автомобиль, тонировку стекол и зимние присадки для топлива, приобретенные по совету продавца по очень приличной цене. Также по звонку зарегистрировал автомобиль без очереди в ГАИ. Мне достался красавец с черным верхом и серебристым низом, угловатым корпусом военного вида и непривычно широкими шинами. Терехов не поддержал моего восторга при осмотре покупки и даже пробурчал. — Мальчишка, мог попроще чего выбрать. Будешь в своем городе с этим сараем, как бельмо в глазу. — На, на всякий случай. Достал из кармана и протянул сигнальный пистолет РС-22 «Страж». У нынешних бандитов довольно популярен, можешь напугать неопытного противника и выгадать время, или расверлив стволы камеры барабана, стрелять патронами от мелкашки, пояснил. Стали ружейные, будто специально сделали для переделки в огнестрел. Не надо, зачем? попытался отказаться. Бери, в нынешнее время без оружия нельзя, даже в твоей деревне. — Зная тебя, уверен, что спокойно жить не будешь. Опять куда-нибудь влезешь. Настоял. — В твой город ездила комиссия от МВД. Проверяли соблюдение законности, раскрываемость, профессионализм сотрудников милиции, материальную обеспеченность и готовность поддерживать правопорядок в новых условиях. Готовится реформа МВД. И случайно для проверки выбрали именно ваш отдел. Скупо улыбнулся. — Ничего против тебя не выявили, но всех там приструнили. Журналисты это дело пронюхали, тоже ездили, писали и даже документальный фильм сняли. Не смотрел? — Нет, — удивился. Я ведь большую часть года жил без телевизора и свежих газет. Даже почитать не было времени. Но ломаешься так, что только поужинать и спать. Очень были популярны в народе статьи и фильм. Достали обывателей выходки бандитов, бизнесменов и их отпрысков. У нас тоже чего-то раскопали. Этим журналюгам палец в рот не клади. Вывалят все, чего и не было. По результатам работы комиссии МВД и журналистских расследований у вас кого-то посадили, убрали и поснимали с должностей. Если чего, то звони. Пока в обойме кое-что еще могу, — улыбнулся. — Но лучше перебирайся в столицу. Работа найдется, да и твои возможности лишними не будут. Из-за моей аналитики некоторые взад поцеловать готовы, — криво усмехнулся. — Польза-то хоть есть, — угрюмо поинтересовался. И я догадывался, что знания о будущем можно использовать в различных целях, в том числе и для личного обогащения. — Сейчас без денег многое не решить, — намекнул опытный разведчик. «Зачастую приходится действовать без поддержки государства. Придет время, и к руководству страной придут люди, которым интересы государства важнее личного кармана и дешевой популярности», — заявил с надеждой на лучшее будущее. Приближаясь к городу, в привычном нетерпении начал искать взглядом памятные места, знакомые названия деревень, повороты, подъемы. А главное — высматривать на горизонте черточку трубы ТЭЦ, расположенной возле родного поселка на окраине города. Самая высокая точка. Еще город скрыт холмистыми полями и деревьями, а труба уже подсказывает, что вскоре въеду в родной город. Еще с курсантских годов заметил за собой это нетерпение при возвращении на родину после продолжительного перерыва. Непроизвольно прибавил газу хотя и так нес за сто двадцать километров в час. Однако пришлось тут же скинуть скорость, так как интенсивность дорожного движения при приближении к городу усилилась. — Где сейчас мои близкие? — прикинул по времени. — Мишка наверняка в школе, Тётя Маша на работе. — А Олег дома или в моей квартире? — К себе поеду, разгружусь, а потом к Олегу, если не застану там, решил. Я ехал только с чемоданом и своей сумкой, с которой отправлялся год назад в дальнюю дорогу. Остальные вещи и подарки шли контейнером по железной дороге. С собой только прихватил купленное по случаю на Дальнем Востоке у Эвенка или Якута дефицитное барсучью струю и медвежью желчь. Разделю и подарю тете Маше и бабе Тоне. Пусть лечатся. Обе жаловались на ноги и суставы а город совсем не изменился, только казался опять неухоженным и чересчур провинциальным. Знакомое ощущение, совсем как тогда, когда вернулся после госпиталя, отметил мысленно. Припарковав Nissan во дворе девятиэтажки, вошел в подъезд и остановился перед собственной дверью, испытывая непонятное волнение. Не стал искать сумки ключа, нажал на звонок. Скорее почувствовал, чем услышал знакомые шаги. Скрипнула внутренняя дверь. Откуда? И послышался знакомый недовольный голос. — Кто? — Открывай свои! — Ну, наконец-то! — выдохнул друг и распахнул внешнюю дверь. — Мы тебя раньше ждали! — обнялись. Расположились на кухне, ожидая чайника. В квартире порядок. Все на своих местах, даже посудовым это мысленно отметил. Никогда за тобой не замечал стремления к порядку, удивился вслух. А что ты хотел? Оставил воспитателем Шкета. Приходится соответствовать, пояснил с усмешкой. Теперь-то оторвусь, мечтательно закатил глаза. А вообще-то любка моя приходит, еще и у тебя порядок наводит, признался. У нас тут вроде как повторной свадьбе все идет, смутился. Так это же замечательно, обрадовался я. Не радуйся, спихну пацана на тебя и заживу как прежде, заявил с довольной ухмылкой. А то стал непонятно кем. Уроки учу, кормлю, одеваю, воспитываю. На родительские собрания хожу, ни выпить, ни гостей встретить. Но твои деньги богачом стал. Прежняя кореша деньги ходит занимать на водку. Пришлось вторую дверь поставить. В доме теплее и слышимость с площадки меньше. — Как Мишка, тётя Маша? — Нормально, — пожал плечами. Тётя Маша звонит каждый вечер. В выходные заходит, гостинцы приносит. Балует. Иногда мы навещаем. А этот балбес самым крутым в классе и во дворе стал. — Как же! Машину водить умеет, из ружья стрелял! — С бандитами разобрался, — смеялся. Но учится хорошо, старается, и тебя ждет с нетерпением. Правда, на его поведение учителя жалуются. Но тут я пас, сам воспитывай. Я хуже в свое время вел себя. Бабушка Мишкина умерла, ошарашил и, помолчав, добавил. Похоронили, как положено. Он горевал, но сейчас вроде отошел. Ты как хочешь, а я помяну хорошую женщину. Поднялся и достал из холодильника початую бутылку водки. Вот это да! Чтобы у Олега что-то оставалось недопитым? Что-то случилось с этим миром? Удивился до глубины души, а друг только рассмеялся на мой вид. Наливай мне, предложил и поинтересовался. Давно стоит. — Не поверишь, с ноябрьских праздников! — усмехнулся. — После твоего отъезда у нас произошло многое, — продолжил рассказывать Олег. — Сгорел дом Гулуева. Тот успел в подштанниках выскочить, рассмеялся из-под лоби, взглянув на меня. — Правда, что ли? — удивился. — Так говорят, — пожал плечами. — Сам знаешь, как народ к нему относился. Потом нагрянула комиссия проктологов из Министерства внутренних дел проверять наши городские внутренние органы. Не знаю, чего они накопали, но клизма получилась знатная. Сейчас личный состав отдела милиции обновлен наполовину. Начальником стал твой старый знакомый Шамраев, а прежний ушел на повышение. Вот такая получилась чистка, криво усмехнулся. Налил себе полстопки и, дождавшись от меня отрицательного мотания головой, махнул и, не закусывая, закурил. На мой осуждающий взгляд поднялся, открыл форточку и буртнул. «Имею право, нервы надо успокоить, ведь и мне досталось!» И пояснил. «Прокурорские в присутствии чужаков меня здесь допрашивали. Про тебя расспрашивали. Очень им хотелось тебя видеть. А я что?» «Правду сказал мне, скрывать было нечего. Куда ты отправляешься и когда вернешься, не знаю, так как мне не сказал, чтобы не заставлять врать подобных этому случаю. И уехал ты потому, что предполагал. Попытаются обвинить в чужих преступлениях, ведь уже арестовывали прямо на работе и пытались милицией выбить признание в убийстве. Весь город знал, что произошло с твоей девушкой. Только в милиции думали иначе». Уехал в деревню, чтобы здесь глаза не мозолить, но и там бандиты нашли. Приехали с оружием, все село на уши подняли. Но всем миром отбились. Триллер и боевик в одном флаконе, — щегольнул новыми словечками. Вот тогда ты -то и решил совсем уехать из города. А меня попросил здесь пожить, так как предполагал, что могут подкинуть какие-нибудь улики, чтобы подставить и посадить. Все знают, на что способны наши милиционеры или бандиты. Друг друга стоят, и не отличишь порой. По поводу поджога Гулуевского дома пояснил, что уехал ты до этого. Сам провожал тебя, да и проводница может подтвердить, если мне не верят. Гулуев столько врагов имеет в городе, творит, что захочет. Достал многих, а милиция будто ничего не знает и бездействует. Короче, много чего они накопали в милиции и в городе. Пострадавшие от этой семейки с удовольствием дали показания. Кого-то посадили, а Гулуеву пришлось вернуть какие-то магазины прежним владельцам или отдать деньгами. Потом репортеры повалили. Послал их подальше, когда ко мне сунулись с расспросами. А Мишку пришлось прятать у тёти Маши. Директор школы и классная руководительница молодцы. Все поняли правильно и оградили его от этих акул пира. Платон в виде такой негативной пиары за своего Гулуева, расстался со своим многолетним помощником и заместителем, сам потом извинялся на встрече с избирателями, оправдываясь, что не знал про аферы своего заместителя и слишком доверял ему. Всех насмешил, иш наивный, понял, что могут заняться им самим, подал в отставку и уехал. Говорят, что будет теперь бороться за кресло губернатора области. Тесен или неудобен ему стал наш район. Зато красносельцы прославились на всю страну. Как же? В центральных газетах упомянули и по телевизору показали некоторых, дающих интервью. Смельчаки дали отпор вооруженным преступникам. А тебе, правда, нигде не упоминали. Где-то проскочило только о военном в отставке инвалиде герое Афганистана. Может, меня имели в виду? Предположил в шутку и рассмеялся. Вообще, в течение нашего разговора с лица Олега не сходила улыбка. Вероятно, друг, действительно рад моему возвращению, хотелось думать. А этим летом за городом в Кювете нашли сильно избитого старшего сына Гулуева без сознания. Не знаю, он сам кого-то кинул. Или отцу хотели таким образом отомстить, но отметили ли так, что родной отец в больнице не смог его опознать. После этого старший дождался, пока подлечил сынка, распродал все имущество и уехал куда-то из города. Понял, наверное, что собственная жизнь и здоровье близких дороже всякого богатства. — Вот я тебе и написал, что можешь возвращаться. — Понятно, — задумался. — Вот, значит, какие события произошли в мое отсутствие. Надеюсь, больше никогда не услышу фамилию Гулуев. — Подумал. — А машина твоя в деревне? Разбили. Сын крестного Тимофея постарался. А денег на ремонт нет. Вот и стоит шестерка, дожидается хозяина. Как мне объяснили, восстановлению подлежит. Обрадовал следующей новостью, не стирая улыбку с лица. Тут прозвенел дверной звонок, хлопнула дверь, и, разбрасывая ботинки в разные стороны, ворвался Мишка, крича восторженно на бегу. «Дядя Олег, во дворе такая крутая тачка стоит!» Влетел на кухню, увидел меня, запнулся и повис на мне. «Дядя Андрей, приехал! Ура! Это твоя машина! Я так и подумал, что только у тебя может быть такая тачка!» Обнял худощавое тело подростка и прижал к себе. «Все! Я дома! И близкие со мной!» Почувствовал огромное облегчение. А Мишка-то как подрос и правильно, что не стал ничего ему покупать из одежды и обуви. Оставшийся день посвятили праздничному обеду и поиску места безопасного хранения Ниссана.